Студия Ардис представляет Сергей Фомичев. Быстрее империй читает а к и н т е ф и л ь я Пролог. Межзвездный странник, ледяная глыба, блуждающая миллионы лет по вселенной, соприкасаясь с миром людей, превращается в пылающий шар. Пугающее, но красивое зрелище вдохновляет поэтов и вызывает откровения пророков. Таким вот раскаленным болидом в российскую историю вломилась ледышка из немецкого герцогства. В накинутом на спех платье, бок об о к с подругой авантюристкой, с какими-то случайными людьми, в окружении с о л д а т н и и будущих фаворитов Екатерина сыграла с судьбой в рулетку, поставив на кон жизнь против трона и сорвала банк. Запахи конского пота, перегара, ладана витали над дворцами и соборами. Рано поднятый на ноги Петербург долгий день зна било от неопределенности, но и расползаясь по каменным норам поздней ночью никто не имел ясности. Впрочем, меня там не было. Быть может, все придумали историки и мемуаристы. Быть может, в голове смешались картинки разных эпох, картинки, понятно, не аутентичные, прошедшие через фильтры концепций и творческие призмы режиссеров. Но такое уж вышло столетие. Смелые женщины сотрясали трон с регулярностью камчатских вулканов, и каким бы н и был на сей раз в реальности брошенный камень, круги по империи прошлись, как волны цунами. Надо отдать должное Петру III, который все это начал. При другом раскладе он мог бы войти в историю не в роли неудачника, зарезанного фаворитом супруги, а великим реформатором, подстать деду. Но случилось так, как случилось, и волны его реформ были быстро поглощены теми, что пошли следом. Екатерина взялась за дела довольно круто. О том, что творилось в центральных губерниях до фронтира, доходили поначалу только мрачные слухи. Затем подошла ударная волна изменений, опередив удушливое облако новых хозяев жизни. утвердив власть, императрица спустила с поводка промышленников и купцов. Им простили старые долги, разрешили торговать мехами в кяхте, морские промыслы открыли для всех желающих, отчисления в казну сократили, а внутренние таможни ликвидировали вовсе. Реформы сделали промыслы и торговлю на островах делом рентабельным и привлекательным. Началось брожение умов. Слухи о продвижении соотечественников за океан и о богатствах, с которыми они возвращались, дошли до ушей сильных времени сего и упали на благодатную почву. Все эти старые замшилы е Демидовы, Строгановы з а е р з а л и нервно, наблюдая утекающую выгоду. Но сами они слишком п р и к и п и л и с ь к нажитым капиталам, а больше к источникам их породившим. А вот люди посмелее и победнее рванули на дальний восток без оглядки. Одно й только свободой торговли императрица не ограничилась. Ее волей прекратилась затяжная и мало перспективная война с чукчами. Ударными темпами возводились тракты, а погрязшие во взятках чиновники заменялись молодыми либералами, жадными не только до денег, но и до славы. Желая закрепить за империей новые приобретения, Екатерина в с т р о ж а й ш е й тайне направила к американским берегам правительственную экспедицию. Начиналась великая эпоха.